начинать они само собой разумеется собирались с России. Конечно, на случай утечки информации Ревен советом были разработаны и легальные задачи легиона: ликвидация вдохновителей и лидеров сепаратистских и террористических движений, а также руководителей организаций, чья деятельность могла нанести угрозу национальной безопасности страны.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 Одно из его бригад расквартированной в Брянской губернии и командовал полковник Дубневич. Игорю Ивановичу Дубневичу пошел пятьдесят первый год. Это был приземистый, широкооплечий, толстоногий и короткорукий мужчина с круглой безволосой головой. Голову он брил регулярно и мощным животом. В молодости Дубневич занимался тяжелой атлетикой, и это в дальнейшем сильно сказалось на его фигуре. Голову уже начал брить уже в двадцать пять лет, когда увидел, что лысеет тем быстрее, чем тщательнее скрывает это от других. Лицо у Игоря Эдуардовича было квадратное, безбровное, с сыпкими круглыми желтоватыми глазами и приплюснутым носом. Губы на этом лице какие-то бесформенные, безвольные, казались лишними, занимая чересчур много места. Однако характер полковника безвольным назвать было нельзя. Обладая природной хваткой и живоротливостью и хитростью, он всегда добивался поставленной цели. Джехангир не зря обратил на него внимание и сделал своей правой рукой. Карьеру молодой Игорь Едуардович начинал пропорщиком хос части Белый Орел в Афганистане.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 Уговаривать Игоря Эдуардовича, тогда ещё подполковника, долго не пришлось. Он сразу понял цели РЛ и проникся важностью стоящих перед ним задач. Ранним утром 1 августа Эдвард Эдуардович выехал из Брянска в Жуковку в сопровождении двух машинохраны, предварительно согласовав поездку с командующим округом.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 И так я вас слушаю, господа. В районе объявилась группа дорожных умстителей, как они себя называют, проговорил Сватов, отводя глаза. Это я знаю. Дальше. Они перехватили фургон и доставили зачем-то сюда. Водитель и сопровождающие груза мертвы, убиты. Сватов посмотрел. На медленно багровеющего полковника и снова отвел глаза. Нет, вероятно, их допрашивали и у обоих сработала программа само ликвидации. Груз в фургоне не тронут, но гарантии, что его не вскрывали, нет. Дубневича слабел галстук и, цедя слова, страшно выругался. В кабинете наступила гулкая тишина.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 Какого чёрта им понадобилось искать на территории объекта? Думаю, они хотели выявить, кто руководит э -э, мотоциклистами. Но это не контрразведка. Мы допросили захваченных мстителей, и они подтвердили, что принадлежат к группе "Час чистый асфальт", занимающейся уничтожением дорожных э -э бандитов. Но это не моё дело, Игорь Эдуардович. Мстителей я в скором времени достану. Уже есть план. Капитан мне поможет. Конечно, нет проблем. Ожил Казанов, устроим на блаву и накроем. Но у нас есть еще одна проблема, перебил его Сватов. Все чаще мы натыкаемся на одного приятеля, которого вы приказали отпустить, полковника Крутого. Раз значит натыкаетесь. Он что, тоже лезет в зону объекта, мешает вам работать, следит за вами? Нет, но майор замялся, ведет себя да неприлично, дерзко, независимо. Захватил моих наблюдателей, их шаится с мстителями. Вчера заявился к комоновцам и сбил двух, в том числе их командира. Что? Не сразу понял Дубневич зачем. Они при задержании полковника несколько перестарались.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 За ним пойдут мои люди. Если он из контразведки, тем более нельзя его спугнуть. Пусть пока работает под нашим контролем. Если же это пустышка, у начальства есть на него виды. Теперь слушайте приказ. Рфрижератор перегнать в Брянск. Груз уничтожить без следов. На время транспортной линии объекта заморозить до особого распоряжения. За светившиеся охранников ликвидировать. Майор посмотрел на Дубневича, но промолчал. А Моновцев отослать в Брянск. Этот рачер знает, что, когда пять человек спокойно захватывают казарму, разоружают бойцов и бьют им морду, я заменю их своими парнями. Казанов кивнул. И последнее. Срочно установить с кем полковник Крутов имел контакты. Это больше касается вас, капитан. Вы же майор.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 взять одного человечка и посмотреть, как отреагирует на это его начальство. Готовьте людей. Амон, можно и Амон. Для этого дело сгодятся и дуболом, и лейтенантом Хелемского. Разговор Дубневича с Юрием Тарасовичем Бессарабом, руководителем проекта, начальником объекта номер 2 и тестем майора Сватова,